общение с родителями. Когда женщина до сих пор под контролем родителям, я сразу говорю ей, что её родителям я не понравлюсь. И я не хочу, чтобы у неё были проблемы. Я не только честен, говоря ей это, их это заводит. Если я говорю: "Твоим родителям я не понравлюсь", они сразу решают, что я плохиш, а они всех хотят плохишей. К тому же, я не люблю врать родителям. Я говорю им, что я именно настолько плох, как они и думают. Я плох именно настолько, насколько вы и думали. Когда я хочу, чтобы женщины что-то для меня делали, сексуально или нет, я не прошу. Я говорю им, но делаю это мягко. Я не говорю, можно я куплю вам выпить? Я говорю, что пьете? Я не зову ее на свидание, я говорю ей что-то вроде... Я хочу, чтобы ты сегодня поужинала со мной. Понимаете? Я не спрашиваю и не выпрашиваю, я говорю им, чего хочу в уверенной и уважительной манере. Я показываю им меню.